Глава четвертая. Колдуны из Аненербе. Астрологи и палачи. Гипотеза о фюрере, который сбежал от возмездия на морское побережье, сегодня так распространена, что время от времени в интернете появляются фото жабы с загорающим нацистским диктатором. На самом деле он вполне мог бы осесть, например, в Тибете ведь о связях этого азиатского региона с нацистской Германией было известно еще до начала Второй мировой войны. Именно в Гималаях фашисты искали легендарную Шамбалу. Правда, не найдя города богов, перенесли свои исследования в Антарктиду. Кстати, Адольф Гитлер мог бежать и на этот ледяной континент, ведь рука правосудия туда бы точно никогда не дотянулась. По словам некоторых ученых, в Антарктиде нацисты построили целую секретную базу Третьего Рейха под названием Новая Швабия. Курировал строительство верный друг и соратник фюрера Генрих Гиммлер. Глядя на портрет этого приличного с виду человека с заурядной внешностью, и не скажешь, что именно он возглавлял гестапо и полицию, организовал Холокост, именно он был безжалостным палачом казнившим миллионы людей в концентрационных лагерях. Не так давно в архивах была обнаружена его интимная переписка, часть посланий из которой была адресована милой немецкой девушке по имени Хедвиг Потхаст, секретарши Гиммлера. Как следует из архивных документов, ради нее Рейхсфюрер СС отправил свою стареющую супругу вместе с дочерью подальше, за 700 километров, в предгорье Альп а сам принялся ухаживать за молоденькой помощницей, белокурой Фрейлин с голубыми глазами, которую называл своим зайчиком. О том, что шеф СС ходил налево, не знал никто, даже его родной брат, пока зайчик не родила Гиммлеру двоих внебрачных детей, сына Хельги и дочь Нанетту Доротею. По мнению некоторых историков, именно роман с секретаршей мог натолкнуть Гиммлера на мысль издать абсурдный приказ о производстве детей. Согласно его замыслу, особо отличившимся эсэсовцам, например, кавалерам рыцарских крестов, разрешалось иметь по две жены, чтобы рожать вдвое больше расово-безупречных детей. Правда, сам Гиммлер так и не решился сознаться своей законной супруге Магде, фактически о двоеженстве. Не говоря уже о внебрачных детях, которых шеф СС официально признал своими лишь к концу войны, незадолго до самоубийства.